но я немедленно вспомнила о герцоге Шуазельском. Хорошо бы попросить его вернуться, ведь он был моим другом и другом Австрии, и я не сомневалась, что моя матушка одобрила бы мое решение использовать свое влияние на мужа для того, чтобы вернуть герцога ко двору. Но в Шуази мой муж был уже совсем другим человеком. Когда я упомянула имя герцога Шуазельского, на его лице появилось выражение упрямства. «Я никогда не питал любви к этому человеку», — сказал он. Но ведь благодаря его стараниям состоялся наш брак. Он нежно улыбнулся мне. Это состоялось бы и без него. Но я слышала, что он очень умен. Мой отец не любил его. Ходили слухи, что граф Шазельский был причастен к его смерти. Причастен к смерти твоего отца Луи? Но каким образом он отравил его? Ты не можешь так думать о нем. Только не о мессии Шоозельск. По крайней мере, он не выполнил своего долга по отношению к моему отцу. Он улыбнулся мне и продолжил. Но тебе не следует интересоваться такими вопросами. О, я только хочу помочь тебе, Луи. Но мой муж лишь улыбнулся в ответ. Я слышала, как однажды он сказал, женщины ничему не научили меня, когда я был молодым. Если я чему-то научился, то этим... Я обязан только мужчинам. Я мало читал из истории, но понял одно. И любовницы, и даже законные жены нередко губили целое старцев. Он был слишком добр, чтобы прямо сказать мне об этом, но твердо придерживался своего убеждения. Тетушки, однако, имели на него некоторое влияние. Хотя теперь они занимали отдельный дом, им разрешалось посещать нас, что они и делали. Они уверяли юного короля, что могли бы рассказать ему очень много интересного о прошлом своей семье. Луи, казалось, поверил им, потому что соглашался слушать их. Между Шуази и Парижем остановилось интенсивное движение. Всем было интересно, насколько большое влияние на нового короля будут иметь тетушки, какое влияние буду оказывать на него я, а также, кого изберет король в качестве своей любовницы. Последнее неизменно вызывало у меня приступ дикого смеха. Неужели они забыли о том, что даже одна жена была слишком большой нагрузкой для короля? о какой любовнице могла идти речь в такой ситуации. Все это, конечно, напомнило мне о том, что проблема, которая так терзала и смущала нас, теперь будет угнетать нас еще больше, чем раньше. В тот момент Луи был озабочен выбором человека, который мог бы советовать ему, как лучше вести дела. Он полагал, что ему... Нужен человек с большим опытом, который мог бы компенсировать недостаток опыта у него самого. Его первая мысль была о Жане Батисте де арвиль машо который занимал пост главного контролера финансов до тех пор, пока его не отстранили из-за враждебного к нему отношения мадам де Помпадур. Он, несомненно, был опытным человеком, И причиной его падения стали интриги любовницы короля. Все это внушало Луи симпатию к нему. Он написал Жану Батисту и вызвал его в Шази, так как страстно желал поскорее начать работать для блага своей страны. Как раз когда он писал это письмо, приехали тетушки. А Вилайта заявила, что сразу же поспешила к нам, узнав, что ее дорогой племянник нуждается в помощи. Она была уверена в том, что сможет дать ему весьма полезную для него информацию.